Книга вторая. Глава первая. С час назад в Дворницкую влетела горничная из девятой квартиры. Простоволосая, глаза круглые, рот круглый. Там, говорит, наверху-то в тринадцатый шум, там, говорит, упало потолок ходуном. Ладно, лениво отмахнулся дворник, что упало, то пропало. Однако обул валенки, зевая, потопал в третий этаж. На звонок никто не отозвался. Почудились шаги, осторожные, медленные, будто кто шел ощупью. Дворник еще позвонил. Ответа не было. Дворник от страха озяб и припустил в участок. Теперь в прихожей теснились пристав, городовые, чины сыскной полиции. И дворник, углядев в углу что-то грузное, большое попятился. «Убивец!» «Дурак!» — в сердцах буркнул пристав. «Шубы!» И верно, то были шубы. Одна с енотовым воротником, другая с бобровым. Пристав, глядя на них, думал «протокол, протокол». В его служебном желании поскорее составить протокол крылось другое, неслужебное желание. Чернила, перо, бумага словно бы перемещают внимание убитый, уже не убитый, а предмет осмотра. Да-да, протокол. Нус, примерно так. Труп лежит на животе и притом с незначительным поворотом на левое плечо. Лицо обращено к низу и немного в левую сторону. Левая рука вытянута, правая согнута в локте. На полу — лужа крови. Около головы покойного лежит лом. Одно буйвол», — подумал пристав, глядя на убитого. И вздрогнул. Из другой комнаты донёсся стон. Не страшный, жалостливый, почти детский, а потому пугающий. Пристав нервным кивком пригласил за собой чинов с сыскной полиции, городовых. Рослый, плечистый человек, согнувшись, как плача, припал к мраморной доске высокого комода. Мрамор был окровавлен. «Подержите его», — тихо сказал пристав городовым. «Ну, конечно, конечно. Вот этот», — решил пристав. «Этот вот самый и укокошил буйвола, да и сам, видать, получил на орехи». «Осторожней». по-прежнему шепотом, точно боясь растревожить раненого, скомандовал Пристав. Осторожней, не пьяный. На диван его, так, ноги, ноги. <свяк)> <свяк> <свяк> Простонал раненый и внезапным, странно прозрачным голосом попросил: Пить, дайте, дайте, дайте. Быстро велел Пристав и как прицелился. Кто вы такой? Имя. Ко, ко, ко. С усилием сквозь зубы, отвечал раненый. Пристав опешил: Имя, имя, говорю, назовите. Человек на диване смотрел, как в темноту. Спать, спать хочется! Произнес он тонким, неестественным голосом. Ничего не помню. Еблонский. Он опять попросил воды. Отхлебнул, громко по-лошадиному пришлепнул губами, потом досадливо, будто синяк или шишку, тронул проломленное темя, зашевелил липкими пальцами. Об шкатулку ударился. Проиграл деньги в шкатулке. Деньги! И как в омут ушел. «Ага», — подумал пристав, — «вот оно что. Еблонский его фамилия. А дело денежное, карточное, ну и публика. Славный городок наш Санкт-Петербург. Какие штуки выкидывают?» «Осмелись, ваше благородие, они не жилец». Дворник не переступал порога комнаты, оттуда с порога указывал пальцем на диван. «Жилец, не жилец, доктор решит», — рассеянно отозвался пристав. к не они жилец, ваше благородие», — повторил дворник. «Я наших-то, приписанных, как свои». Он поднял руку, растопырил пятерню. «Этот не Еблонский, Этот к господину Еблонскому приходил, а жить у нас не жил». «То есть как это не этот? А где же этот?» «Кто знает, ваше благородие? Еблонский один проживал? Как есть один, даже чудно. И прислугу не держал? Лакея держал, приходящего. Где лакей? Кто знает, Должно вышедши?» Вышедший, раздражился пристав, мельком подумав, что следователю, чёрт его дери, давно пора бы быть на месте происшествия. Наконец, пожаловали полицейский врач и следователь. Пристав с озабоченной и укоризненной миной поднялся им навстречу. «Прошу, господа». «Заждался». Следователь обиженно взглянул на часы. 35 минут назад, будучи дома, я получил от прокурора предложение о производстве предварительного следствия». Доктор занялся раненым. «В мозгу паде не меньше дюжины черепных осколков, потеря крови чудовищная. Хм, феноменально. Жизнь теплится. Экий могучий организм». В прихожей позвонили. «Лакей ихний», — определил дворник. «Пущать, Али?» «Живо!» — сказал пристав. «Давай-ка сюда!» Суворов вернулся из Озерков, куда посылал его Сергей Петрович с запиской к какому-то приятелю. Приятеля этого Петруха не нашел и даже расстроился. Бывший унтер исполнительным был, но барин не велел приходить раньше позднего вечера, и Петруха усладился в буфете. Едва он вошел, хмель с него слетел, как картуз на ветру, и жаром мобдала. Он рухнул на колени, лицо стало нехорошее. Потом он поднялся, перекрестился. «Кто это?» — спросил пристав, указывая на труп. «Ответьте, пожалуйста», — пригласил следователь. «И отвечу, господа», — медленно, как бы даже угрожающе произнес бывший жандарм. «Отвечу. Это есть убиенный, их высокоблагородие, Георгий Парфирьевич Судейкин». «Судейкин?» Судейкин Лакей не удостоил господ повторением. Пристав и следователь переглянулись. Скажите, любезнейший, мягче прежнего, отнесся к Суворову следователь. Вы совершенно уверены? Лакей кивнул и обратился к Приставу. Мне спех ваш, благородь, доложить надобно. Порядок знаем Это ты правильно, сказал Пристав. Однако по времени. Вот идем. Взгляни-ка. Теперь уж Суворов не пал на колени и не закрестился. Вздохнул длинно и горестно. «Они завсегда вместе, дядюшка и племянник. Судовский это, Николай Дмитриевич!» и решительно прибавил. «Боли мне никак нельзя! Побегу к начальству!» Около полуночи Судовского отвезли в ближайшую больницу, в Рождественский лазарет Красного Креста, а пристав исследователь изучив место преступления, занялись протоколом. Около полуночи курьерский громыхал далеко от столицы. В купе сидели двое: один словно конвоир, другой как арестант. Конвоиры стреляют при попытке к бегству, этот выстрелит при попытке ареста. Арестанты едут из тюрьмы в тюрьму, с этапа на этап. Этот ехал из неволи на волю. Двое в купе молчали. Оба могли бы сказать многое, слишком многое они могли бы сказать друг другу, и потому молчали. Куницкий оглаживал револьвер. «Брякнут шпоры, мелькнет голубое, Дегаев получит свою пулю». Куницкий качался вместе с вагоном. Рядом качался Дегаев. Маленькая ушная раковина, большая голова, профиль смазан. Ничего отчетливого, определенного. «Что за наваждение владело нами? Чего мы все стоим, коли нами дирижировал этот?» думал Куницкий. Некогда он принял от Дегаева нелегальный кружок в институте путей сообщения. Восхищался Дегаевым всегда, теперь презирал, ненавидел. Однако не так, как Лопатин, с и годлива, и не так, как Якубович, пылая, едва удерживая рыдания, и не так, как Флёров, с холодной яростью. Стась Куницкий простил бы Дегаева. Простил бы, потому что понял бы, окажись, Дегаев, русским Конрадом Валенродом. Да, простил бы и гибель товарищей, и свою собственную гибель. Мицкевич написал Конрада и сдал в России. В России Мицкевич дружил с Полевым. Полевой был дедом Дегаева. Ах, все это к черту, все это в сторону. О, если б Дегаев оказался Валенродом. Тайный литовец, в лечении германца. Конрад добился плаща и знаков великого магистра. Тайному литовцу в лечении германца претели измены, двоедушия, но он сжал свое сердце, чтобы известить тевтонскую свору ради счастья родного народа и погиб под бременем зла. Как Самсон под развалинами им же сотрясенного храма. Конрад не повторился в Дегаеве. И не погиб Дегаев под бременем зла. Промотавшийся игрок. Он обманул товарища однажды, Куницкого он обманул дважды. Стась простил бы ему измены, повторись в Дегаеве, Конрад Валенрод. Простил бы. Пусть его судят моралисты, вроде Петра Якубовича. Эх, брякнули бы шпоры. Мелькнуло бы голубое. Не дрогнет рука. В Петербурге Куницкий поклялся пристрелить Дегаева, если нагрянут жандармы. Так пусть нагрянут. Почему держать слово данное Иуде? Иуда свое сделал. Почему не помочь Иуде уйти из жизни? Лопатин не огорчился бы. Да, Герман Александрович, кажется, не был склонен исполнять все условия заграничников. Когда Дегаев дал ему план своей квартиры, Лопатин наставлял помощников Дегаева, этих молчалевых сумрачных парней, похожих на Бурсаков. Объяснив, прибавил. А потом и хозяина квартиры. Тут подошел Дегаев. Спросил Бурсаков, понятно ли, что делать завтра. Услышал. Сперва Судейкина с адъютантом. После хозяина квартиры. Дегаев обмер. «Как? И меня?» Бурсаки изумились. Они не знали, что убийство должно совершиться в Дегаевской квартире. Не знали, что Дегаев — это Яблонский, а Еблонский это Дегаев, и что Еблонский Дегаев продался Судейкину. Лопатин фальшиво рассмеялся, отвёл их в сторону. «А теперь вот спроваживай мерзавца за границу. Ему, видите ли, обещано сохранить жизнь». Стась Куницкий оглаживал револьвер. Револьвер был тяжелый, бульдог. четвертной заплачен лежану за этот бульдог курьерский рассекал ночь не догнать петербургской поземки но за черным окном невидимые в ночи сливались и расходились телеграфные проволоки едва обнаружит исчезновение инспектора едва обнаружит исчезновение Дегаева и сообщат всем начальникам губернских жандармских управлений всем начальникам портовых и железнодорожных жандармов во все пограничные пункты империи Телеграфные проволоки бегут за черным окном, то отставая, то обгоняя Курьерский. А рядом, бок о бок, не попутчиком, но конвоиром, старый товарищ, Нистовый Стась. В его жилах кровь грузинки и поляка. Нистовый Куницкий, народоволец и член польского пролетариата. Он рядом, бок о бок, у него тяжелый бульдог, револьвер от Лежана. Никогда не было так мало шансов избегнуть возмездия. С той стороны или с другой, велика ли разница. Но странная спокойная усталость владеет Дегаевым. Впервые за долгие месяцы его не гложет страх. Последним приступом страха, последней вспышкой ужаса были последние часы в Петербурге. Выстрел и ужас рванули, как электричество мышцы нервы. И не потому, что Судейкин на взрыв закричал, по волчьи оскалился, а потому, что закричало «Другое, давешнее, лопатинское». а после хозяина ни на Гончарной и ни на Знаменской извозчиков не оказалось. Спасительный ужас держал Дегаева за глотку. Он действовал не суетливо, а стремительно. И чудом, словно на рысаке, перенесся на Забалканский проспект. Квартиру присмотрели накануне. Росси был один, Росси ждал Дегаева. Степана Росси по паспорту итальянского подданного по делам русского крамольника Дегаев знавал еще на юге, в тамошних подпольных кружках. Росси дал Дегаеву бритвенный прибор. Дегаев брился тщательно, как в театр собирался. Не сознавал, однако, не замечал, что говорит безумолку, горячечно. Говорил о том, что Россе было знать не положено. Убийством Судейкина искуплена его, Дегаева, вина перед партией. Лопатину никто не поручал вмешиваться. Герман Александрович по обыкновению много берет на себя. «Хохлы!» Дегаев назвал имена те самые, с которыми он, Росси, встречался на Большой Садовой. Помогли ему Дегаеву, а теперь он поедет в Париж, а в России о нем Сергея Петровича еще не раз пожалеют. Пожалеют! Он бы многое сделал, если бы. Дегаев не умолк и тогда, когда вместо своего долгополого пальто надевал навёхонькое, короткое, с накладными плечами, и когда примерял перед зеркалом атласный шапокляк, Такой модный в сравнении с его потертой барашковой шапкой. Переодетый, гладко бритый, он показался себе неузнаваемым и почти весело пригласил Росси: Проводите меня! На варшавском вокзале, всегда оживленном в огнях, они приметили одного из хохлов поняли, что все сошло удачно. Не доходя до вагона, Росси отстал и замешался в публике. В купе сидел Куницкий. Стась ни о чем не спросил. Лицо его казалось голубоватым. Сергей Петрович ощутил непримиримую враждебность Куницкого. Но Дегаев загоде знал, зачем и почему поедут они в одном купе. Огорчился другому, пустячному. Дегаев не терпел табака, а Куницкий курил отчаянно. Вот и сейчас он опять зажигал папиросу, и Дегаев недовольно пошевелился, хотя понимал всю ничтожность своего недовольства. «Дыми, дыми», — мстительно думал Сергей Петрович. «Дыми». вы всё предусмотрели, голубчики, а? Где вам догадаться, что я не ветром подбит при больших тысячах? Откуда, чьи? Тут и оно смешались, не разберешься, Откуда и чьи? Пахнут и судейкином, и партийной кассой. Правду сказать, стыдился он этих 30 тысяч. Утешался, обстоятельства сильнее нас. И все таки мог бы, нашел бы силы признать все, во всем признаться. А в этих вот деньгах... когда был, как утаил, никогда бы и на медленном огне не признался. Теперь в поезде, вспоминая про деньги, он не то чтобы радовался им, торжествовал, что всех обвел, нет. Он испытывал мстительное злорадство. Оно уводило и от Куницкого с его бульдогом, и от этих невидимых телеграфных проволок, и от того рокового, что могло стрястись, еще до проходной каюты. Но едва поезд тормозил, Едва показывались сперва беглые, потом недвижные огни, а на дебаркадерах возникали тени, слышались голоса, как Сергей Петрович ощущал весомые, редкие толчки сердца. Куницкий вставал, прислонялся спиной к дверям, настороженный, с голубеющим, как бы светящимся лицом, с закушенной в зубах папиросой, а рука в кармане, где револьвер. Ударял колокол, свистел оберкондуктор. И вот уж опять все сильнее, все чутче стучали колеса. Стучали заветное Либа-Ва. Ли-ба-ва. Ли-ба-ва. Был первый час ночи. В первом часу ночи тайный советник фон Плеве подровнял бумаги стопкой. Вячеслав Константинович любил это финальное движение. Исполнен долг. Кончен длинный служебный день. один из тех, которые зачастую продолжались и вне департамента, в домашнем кабинетном уединении. Отношение к письменным занятиям, равно и к письменным принадлежностям, было у господина Плеве не мелкочиновничье, не канцелярское, а почти жреческое. Он обладал уверенным почерком, бумагу и перья всегда выбирал сам, карандашом пользовался редко, чернила предпочитал фиолетовые, ибо в фиолетовом усматривал безукоризненность, чуждую эмоциям». Запирая ящики, Вячеслав Константинович мельком, но с удовольствием слышал мелодическое позвякивание связки бронзовых ключиков, ритуальные звуки завершающегося длинного служебного дня. Исполнен долг. Теперь тайный советник и кавалер, директор департамента полиции, его превосходительство В.К. фон Плеве был уже человеком вполне домашним — отец своих детей, супруг своей зизи. Он поднялся, удостоверился, все ли в порядке, и по обыкновению тихо порадовался, что сумел отстоять свой кабинет от агрессии супруги. Она вольна командовать где угодно и командует. Гостиная недавно украсилась французскими пасторалями, столовая — недурными маринами, а спальня — чем-то весьма и весьма пикантным, кажется, кисти грёза. Но в кабинете все неизменно. Мебель прежняя, привычная, еще варшавская. Лишь к настольному портрету покойного государя Александра Николаевича прибавился портрет государя-императора Александра Александровича, царствующего благополучно. Господину Плеве очень нравятся эти портреты, такие превосходные, в мягких отблесках рамки шагреневой кожи. Тайный советник уже замыкал дверь, когда заспанный слуга подал пакет. Плеве увидел немедленно в собственные руки. Вячеслав Константинович устало, но без досады снова уселся к столу, звучно щелкнул ножницами и двумя длинными белыми пальцами извлёк записку. Хладнокровие тайного советника вошло в министерскую поговорку. Но сейчас никто не узнал бы директора департамента. Он был в смятении. Его бледные вялые щеки дрожали. Внезапно он стал цедить площадную брань. Потом онемел. его обложило как ватой. И словно сквозь вату господин Плеви услышал гул катастрофы. Его спасла привычка к письменным занятиям. Он безотчетно потянулся к бумаге, к перу. Вячеслав Константинович не думал ни про убитого, ни про убийц. Он думал о себе. Но мысли о себе переплетались сейчас с Судейкиным и Яблонским, Дегаевым. Первое. Осведомил ли инспектор своего агента о том, что директор департамента санкционировал покушение на министра внутренних дел? Второе. Если осведомил, то поверил ли агент инспектору? Третье. Если поверил, то намерен ли агент огласить этот проект? Господин Плеве задавал вопросы, на которые следовало ответить господину Плеве. Фиолетовые чернила, подсыхая, Оставляли след мертвенно-радужный, как керосин. Вячеслав Константинович положил перо. Он словно отстранился, высвободился. Круг очерчен, хаос отступил. Он еще не принял никакого решения, но он уже может оглядеться, перевести дух. Тайный советник медленно, будто нехотя, сжигал листок в пламени свечи. Близился рассвет. Светало весело, чисто. Рая вздохнула. Вечер, ты помнишь, в юго злилось. Савицкий молчал. Спать хотелось, поташнивало. Вчера в юге не было, и мгла не носилась, а может, в Южило? Савицкий не помнил, какая давеча стояла погода. Он поздно вернулся на большую садовую. Пришлось будить и умасливать чаевыми дворника Петра Степановича. Спать хотелось поташнивало. До рассвета они с Раисой Крансфельд. Печатали листовки о казни обершпиона Судейкина. И откуда взялись силы? После всего, что было, откуда силы взялись? Говорят, тяжко раненый в атаке случается. Бежит, бежит, бежит. Советский слышал, как Рая пакует, увязывает листовки, что-то там делает, ходит. А он, Советский, бежал, бежал. Не один. С Валянским. Утро было. Летнее утро. Не нынешнее. Валянского везли в тюрьму. а он взял и подкараулил в придорожных кустах. И выскочил на перерез, на дорогу выскочил с револьвером, с револьвером, а не с ломом пешнёй. Отбил Валянского, и они бежали лесом. До Каменец-Подольска недалеко, им бы до города добраться, а там уж, в Каменец-Подольске, там ведь жила Роза Франк, невеста Якубовича. У Розы Франк... Подожди, это ведь после. У Розы на песках встретил Дегаева, и Дегаев сказал... Поселитесь на Большой Садовой, там живет Татьяна Голубева. Не Татьяна и не Голубева, а Рая Крансвельд. Но это потом, а сейчас надо бежать, бежать через лес, а в лесу утро. Но почему-то все темнее, темнее, совсем стемнело до глухой черноты. Он спал и не слышал, как пришел Лопатин, как Рая шепнула Лопатину, указывая на спящего. Удивительный. Явился полотно, смерть, и ничего, ночь напролет печатал. Лопатин вздохнул, опустился на стул. Он тоже был измучен. Ему следовало тотчас же уехать из Петербурга. Вообще из России, а он медлил. Он знал, что не уедет. Во всяком случае, до тех пор, пока не получит условной телеграммы от Стася. Лопатин числил за собою некий долг. Нравственные долги были у него всю жизнь. Он сам принимал их на себя и платил щедро с процентами. Однако делом судейки на погашен ли нравственный долг? еще не отчётливо, но уже тревожно различались последствия Дегаевщины, не столько внешние, искорёжившие организацию, сколько внутренние, более глубокие и менее излечимые. Участь Блинова не выходила из головы. Блинов не вынес своего невольного пособничества Дегаеву. Есть души высокие, их сокрушает сознание вины, пусть и невольный. Они не умеют кивать на обстоятельства, не хотят пожимать плечами. Откуда, мол, мы знали? И тогда — литейный мост. Не все блиновы, это так. Но почти многих из них ждет свой литейный мост. Он еще впереди. Непременно возникнет, едва из-за мглы выступит мерзкая двуликость, кровь и грязь дегаевщины. Можно говорить о зигзагах движения, об ошибках, о доверии или о том, что легко, дескать, кулаками махать после драки. «Да, говорить-то можно, а впереди Литейный мост. И как они перейдут его?» Лопатину притило быть посомом. Он слишком был вольнолюбив. Но и пастырем не ощущал он себя. Он слишком уважал посомах. Однако Лопатин сознавал силу собственного влияния. Она не тешила, налагала ответственность. Благоразумие диктовало отъезд из Петербурга. Но что значил здравый смысл, когда в доме на Большой Садовой спал истерзанный Савицкий? Дорого ли стоил здравый смысл, когда эта чернявенькая Раечка печатала ночью листовки? Как уехать, когда от Куницкого еще нет условной телеграммы и возможны любые неожиданности? Лопатин смотрел на спящего. Не герой из тех, что гибнут молча. Начинал, конечно, как многие. вышибли из гимназии за устройство нахальной сходки, как многие. Но одно происшествие в жизни Савицкого особенно трогало Германа Александровича. Савицкий на свой страх и риск без всяких указаний от партии отбил у стражников Сыльного. Фамилию Сыльного Лопатин не помнил, она ничего не говорила ему. Да суть-то не в фамилии спасенного, а в поступке спасавшего. Почти нежность ощущал Лопатин, глядя на спящего, и думал о том. Что допустил что-то жесткое, чрезмерно жесткое. Нельзя было парню всю ночь еще и с листовками возиться. Хотите чаю? шепотом спросила Крансфельд. Он шепотом поблагодарил. Не до чаю. Он заберет час листовок и уйдет. С минуты на минуту явится Росси, унесет шрифт. Все, шабаш. И нынче голубево с Савицким исчезнут из Петербурга. Понятно? Вот так-то. В дверях он столкнулся с Росси. Они улыбнулись друг другу. «Славный малый этот, итальянский подданный», — с удовольствием подумал Лопатин, как думал, всегда встречая Росси. Недавно он узнал его, и знал еще мало. А нравился он Лопатину просто потому, что был, как говорится, «вылитым итальянцем». Мягко, южным ветром на Лопатина веяло воспоминаниям. Путь к великому Джузеппе. Увы, грибальдийские знамена не осенили Германа. Великий Джузеппе был уже разбит под ментаной. «Ну, красная рубашка», — сказал Лопатин, пожимая руку Степана, — «принимайте шрифт, честь имею». Весть о смерти судейки натекла по городу. Передавали, что царь поражён и огорчён, а царица велела приготовить серебряный венок с надписью «Человеку, честно исполнившему свой долг». При дворе в светских гостиных вдруг обнаружилась уважительность к покойному. Говорили, что в его руках были все нити, что на нем держался весь политический сыск, что он один срывал все злодеяния нигилистов и что теперь тайная полиция бессильна. Жди самых ужасных происшествий, равных, пожалуй, Первомартовскому. Словом, Георгий Порфирьевич посмертно достиг того, о чем при жизни мечтал неотступно — высокого призвания и благодатной почвы диктаторства. На Пантелеймоновской, в департаменте, гибель главного инспектора тоже многих опечалила, однако не в столь искренней степени, как Гатчину, где почти безвыездно укрывалась августейшая семья. Убитый — убит, живым — живое, вакансия. Департаментские гадали, кто займет место Георгия Парфирьевича, но его превосходительство фон Плевя хранил молчание, которое принято называть «непроницаемым». Те же, кого принято называть широкой публикой, интересовались подробностями и неразысканными виновниками преступления. В мотивах не сомневались. Листовку на родовольцев читали и перечитывали. Недоумевать могли лишь такие задубелые провинциалы, как некий земец, навестивший в те дни Салтыкова Щедрина. «А за что ж, Михаил Евграфович, этого-то Судейкина убили?» — любопытствовал земец. Щедрин ему коротко. Сыщиком был. «Да за что ж убили-то?» Щедрин насупился. «Говорят вам по-русски. Сыщиком он был». «Слышу, слышу, Михаил Евграфович, а за что ж все таки его так-то?» не унимался земец. «Ну, ежели вы этого не понимаете, — буркнул Щедрин, — так я вам лучше растолковывать не умею». Лопатин расхохотался, когда ему передали этот диалог. Он все это изобразит в лицах Энгельсу. «О, генерал умеет ценить шутку, да еще такого сорта». Лопатин надеялся на скорую встречу с Энгельсом, с дочерью Маркса, Элеонорой, с Тусси, как звали ее друзья дома. Он придет к ним и оставит у дверей не трость, а словно бы посох странника. Старый Энгельс, друзья зовут его генералом, как и Тусси, давно знают, что Лопатин всегда в пути. И они любовно и грустно покачают головой. Наш безумно смелый Лопатин. Лопатин, однако, медлил с отъездом. Пусть все завершится, тогда он уедет. Пусть ненадолго, но уедет за границу, потому что многое надо обсудить, многое узнать и решить. А пока он медлил. Лопатина сильно беспокоила молчание Куницкого, Дегаевского конвоира. К беспокойству прибавились досады и печаль. Черт дернул Степана Росси глазеть на похороны Судейкина. А на похоронах-то и схватили грибальдейца Слава Аллаху, Голубева и Савицкий по добру, по здорову убрались из Питера. Лопатин ждал известия от Стася. Наконец Куницкий телеграфировал, что выпроводил Дегаева за границу. Можно было перевести дух. В вагоне господин Норрис, британский подданный, достал записную книжечку и, поблескивая очками, вывел карандашиком итог своих расходов в рублях и копейках. После Вержбалова, подумал он, в Эйткунине пойдёт иной счет на Марке и Пфенинге, а потом на франки и Су. а потом на фунты и шиллинги.